Глава 5. Беседа с фаворитом. Подробности крупнейшей ошибки, совершенной командиром в прошлом. Над ее головой незримо для остальных, но не для командира, отчетливо просматривалась вычурная корона в стиле системного интерфейса. Сомнений нет. Она – фаворит Гвендолин и так кто может отдавать другим преемникам приказы, если верить описанию. Согласен ли с этим Хиро? Конечно же нет. Этой девчушке, которой, судя по шрамам на лице, пришлось многое пережить в этой жизни, придется сильно постараться, чтобы заинтересовать командира, особенно после того, как он узнал историю Михаила. Друг? Да? Инопланетный путешественник не собирался стоять столбом, поэтому плюхнулся на свободное место, поджав под себя ноги. Такое поведение не понравилось окружению девушки, но в ее глазах лишь загорелся огонек любопытства. «А ты довольно занятный парень-хиро, так же тебя зовут?» Ангелина заговорила первой, разорвав затянувшееся молчание. «Мне многое рассказали о твоих похождениях в этом городе, единственном городе, что еще не находится под моим прямым контролем». «Интересно, почему на нас снизошла такая честь?» – приподнял одну бровь командир, глядя ей прямо в глаза. «Ведь если взять весь Крым, то количество людей под твоим началом должно быть достаточно большим». Я Явно больше всего моего состава в десятки, если не сотни раз. Но не могу же я отбирать все у других преемников, верно? подмигнула Ангелина и Хиро почувствовал неладное. Вскоре стало понятно, почему. На вас был применен просмотр статистики. Ваше сопротивление ниже уровня, чем оказанное воздействие. Ваша статистика и характеристики стали доступны для изучения фаворитам. Командир даже глазом не моргнул, увидев выскочившее уведомление. Чего-то подобного стоило ожидать, и он был к этому готов. Естественно, использовать такой же навык на Ангелине Хиро не собирался, хотя и очень хотел. Необходимо соблюдать максимальное спокойствие и сосредоточенность, «Ни в коем случае нельзя показывать, что подобное каким-то образом его зацепило». «А ты довольно смышленый и спокойный», — видя, что командир не отреагировал на явную провокацию с ее стороны, ухмыльнулась девушка. «Умеешь держать себя в руках и не действуешь импульсивно». «Любой другой на твоём месте сейчас бы был вне себя от ярости, ведь мне стала доступна полная информация о нем. «Статус – это всего лишь цифры», – вернул ухмылку Хиро. «Реальные силы и возможности они не показывают. Учитывая то, что творится в последнее время с оповещениями и различными багами, как мы их называем, то твои слова имеют смысл». Битва взглядов и четко выверенные до мельчайших деталей слова. «Не хочешь попытаться использовать на мне такой же навык?» «Пожалуй, откажусь», — спокойно бросил Хиро, занимая более расслабленную позу. «И наше неожиданное мероприятие хотелось бы закончить как можно скорее, заранее извиняюсь за грубость. Ничего страшного, я тебя понимаю». Открыто улыбнулась девушка и моментально изменилась в лице. «Ведь тебе предстоит очень много работы в связи с тем, что ты успел натворить». «Думаю, что в этом мире сейчас не найдется никого, кто не был бы ею загружен». Спокойно парировал командир. «Особенно такая личность, как фаворит. Уверен, что у тебя забот должно быть намного больше, чем у меня». Отсюда вытекает закономерный вопрос, что настолько загруженная личность забыла в этом месте, что прибыла сюда лично. «Может, мне лично хотелось встретиться с тем, кто находится со мной в одной тарелке?» – прищурилась Ангелина. «Ведь, не считая меня, осталось всего восемь преемников. Очень уж мне не хочется лишиться еще одного перед началом глобального задания». «О чем ты?» Хиро резко стал серьезным. «Почему она сказала восемь, а не девять? Разве нас не должно быть десять?» Так и было до недавнего времени, но... Она запнулась и надула губки, даже пальчик к ним приложила. Командир пока еще не мог понять, как к ней относиться. «Девушка ведет себя слишком странно и непредсказуемо, а ее настроение и поведение может измениться в любое мгновение. Одного из наших мы уже лишились». «Интересная новость. Почему я о ней ничего не слышал?» – едва заметно нахмурился командир. «Потому что только фавориты обладают такого рода информацией». «Кстати, а ты знал, что я могу отследить любого преемника? Стоит мне об этом только пожелать». «Абсолютно в любом месте», – протянула Ангелина, резко став серьезной. «Даже тебя». «Чего-то подобного и следовало ожидать, раз ты появилась здесь», – выдохнул командир. «Может, хватит пустых разговоров, и мы наконец-то перейдем к сути?» «Не думаю, что ты пришла сюда для того, чтобы просто поболтать со мной». К сути, забавно нахмурилась девушка, будто обиделась. Правда, такое ее состояние продлилось недолго, и она явила свое настоящее лицо, без всяких этих гримас и прочего. «Сейчас на Хиро смотрел самый настоящий хищник с настолько пронизывающим и цепким взглядом, что у него мурашки по коже пошли. Ты слишком сильно выделяешься и натворил очень много дел за такой короткий промежуток времени. Учитывая, что мы потеряли одного из наших, наша общая боевая мощь значительно ослабла, а еще ты со своими выкрутасами», Мне пришлось лично сюда прибыть лишь для того, чтобы до начала глобального задания тебя не пришибли, как надоедливую муху. «Сомневаешься в том, что я смогу себя защитить? Вот уж не думал, что фаворит собственной персоной приедет ради моей защиты», – холодно бросил командир. «Не слишком ли много чести для одного меня?» «Да как ты смеешь разговаривать с нашей госпожой таким тоном!» Декорации, каких про себя назвал Хира, все это время сидевшие почти без движения, наконец-то начали действовать. Осталось лишь понять, это хорошо продуманный спектакль со стороны девушки или их личная инициатива. «Я долго терпел!» «Но больше не собираюсь спускать тебе с рук такое поведение!» Взрослый на вид около сорока лет мужчина уже порывался подняться и вытащить оружие, хорошо скрытое под просторной одеждой, но всего одно слово Ангелины заставило его вернуться на свое место и застыть в одной позе. «Сядь!» Негромко, но так, чтобы ее можно было услышать», сказала она. Приказ был выполнен моментально. Не стоит забывать, что мы прибыли сюда в гости, и он находится на своей территории. Хиро не является моим подчиненным и не должен выказывать уважение. С самого начала, как только он сюда зашел, он всем своим видом показал, что будет разговаривать со мной на равных. «Не хочу принижать твои способности, Быстров». Но ты реально думаешь, что сможешь в одиночку противостоять преемнику, выбранному высшим существом?» Мужчина бросил короткий взгляд в сторону командира, в котором читалось многое, но возражать девушке не стал. Гнев, ярость, презрение и желание уничтожить противника своими руками, даже если потребуется вцепиться ему в глотку и не отпускать, пока тот не испустит, Свой последний вздох. Именно это было в его коротком, но очень эмоциональном взгляде. «Надеюсь, что тебя не оскорбило поведение моего подчиненного». Спокойным, льющимся, как ручеек, голосом произнесла девушка. «У меня нет в намерениях становиться с тобой врагами». «Ты смогла меня удивить, признаю». Если это не игра, и она говорит правду, то такое поведение действительно шокирует. После короткого рассказа Михаила о друге, который его предал и сотворил с ним такое, командир ожидал увидеть человека с совершенно иным характером. «Мои первоначальные представления о тебе оказались не совсем корректны. Тогда начнем серьезный разговор с этого момента», — открыто улыбнулась девушка. «Остальные, выйдите». На этот раз не последовало никаких возражений или претензий. Хиро на мгновение задумался, как бы поступили его люди в такой ситуации. Наверняка бы начали возмущаться и пытаться отговорить своего лидера, перебивая друг друга. С одной стороны, это хорошо, что они настолько заботятся о нем, но с другой... Командир признал, что как лидер Ангелина на порядок выше его. Такое поведение со стороны подчиненных может обуславливаться лишь двумя факторами, которые могут быть как связаны, так и кардинально отличаться друг от друга: полное доверие и страх. От того, каким образом она добилась от них такого повиновения приказам, зависеть будет многое, и Хиро предстоит это выяснить до того. как они закончат разговор. «Вижу у тебя очень преданные подчиненные», начал издалека он. «Это показывает тебя с хорошей стороны, как лидера. Не пытайся разузнать обо мне много. На мне твои трюки не сработают». Голос Ангелины стал сухой и серьезный. «Прежде чем мы начнем, я хочу задать тебе всего один вопрос». Она ненадолго замолчала, будто собираясь с мыслями, «Как там Михаил?» «Постепенно приходит в себя от пережитого», — честно ответил Хиро. Командир догадывался, что она знает, что он у него, и врать в этой ситуации было бы слишком глупо и рискованно. Думая, что его отношение к тебе после того, как ты с ним поступила, сильно изменится». «Сомневаюсь», — облегченно выдохнула девушка, — «Тебе еще слишком рано знать всю информацию, поэтому разговор о Михаиле мы на этом закроем. Скоро ты сам поймешь, что значили мои слова». «Раз ты так говоришь, то поверю тебе на слово». «Да, сидящая перед командиром девушка полна загадок. Исходящая от нее аура была намного слабее, чем от ее подчиненных, покинувших шатер недавно». Но Хиро всем своим естеством ощущал от нее угрозу, такую же, как от Клеопатра во время турнира. Кстати, по братим всё ещё не объявился, хотя прошло уже довольно немало времени с их разговора. «Так и для чего ты хотела меня видеть?» «Ты внимательно прочитал описание глобального задания». Командир еле заметно кивнул, но его ответ девушке будто и не требовался – Тогда должен был увидеть не со стыковку в количестве преемников. На данный момент их количество девяносто семь. Думаю, что ты уже догадался, что один из выбывших был нашим товарищем, а от второго тебе пришлось избавиться лично. Интересно, кем был третий? — Это имеет для нас значение, — приподнял одну бровь командир. — Имеет и еще какое? В глазах Ангелины появился странный, не предвещающий ничего хорошего блеск, ведь от него избавился никто иной, как ты. А вот это уже интересно, новость сильно удивила Хиро, ведь он не получал ни одного уведомления об этом. И почему я не помню ничего такого?» «На тот момент ты еще не получил статус преемника, поэтому в этом нет ничего удивительного». Девушка вновь стала серьезной, а странный блеск в ее глазах исчез. «Но ты перешел дорогу очень неприятному высшему существу». Хиро показалось, или она намеренно не употребляет слово «бог» в разговоре, и он теперь очень сильно зол не только на тебя. но и на всех наших, кто находится под руководством покровителя. Очень высокая вероятность, что на грядущем глобальном событии с нами не будут церемониться и будут пытаться уничтожить. Личность, которую ты оскорбил, имеет много сторонников среди других высших существ, а тот факт, что ты смог разобраться с одним из его преемников, и при этом не имел такого же статуса, очень сильно ударил по его репутации, поэтому он сделает все, чтобы очистить свое имя и избавиться от тебя, попутно уничтожая наших союзников, чтобы преподать урок. Значит, с этого момента на меня точит зуб не только глава темных эльфов, но еще какое-то высшее существо». На мгновение в глазах девушки промелькнуло удивление после слов о Бельфе, но она быстро взяла себя в руки и скрыла его. «Не очень приятный расклад, мягко говоря. Не только эти двое. К ним могут присоединиться еще как минимум столько же высших существ. Почти половина от общего количества. Вот насколько сильно ты им насолил». Хиро все еще не мог вспомнить, кто из убитых им противников мог оказаться преемником. В голове вертилось несколько вариантов, но выбрать, какой из них правильный он не мог. И что, даже не спросишь, откуда мне это известно? Уверен, что фавориты получают намного больше информации, чем простые преемники. Незряжание обладает чуть ли не безграничной властью. и пусть и находится в подчинении покровителя, но он не может на них влиять прямо. В противном случае, учитывая то, что ты сделала с Михаилом, мы бы с тобой сейчас не беседовали», — глядя прямо в глаза Ангелине, произнес Хира. В ответ на эту прямую провокацию она, как это сделал раньше командир, даже бровью не повела. но намного более взрослого и опытного в таких беседах Хиро так просто не провести. Сказанные им слова ее сильно задели, пусть она и не выказала никаких эмоций, настолько, что он всем своим естеством и инстинктами ощущал, что девушка еле сдержалась, чтобы не разорвать его на части. Преемником был один из близнецов. Еле слышно выдохнув, продолжила она, переводя тему разговора в другое русло. «Судя по твоему виду, думаю, ты помнишь об этой стычке. Самое интересное, что тебе в тот момент, можно сказать, лишь чудом повезло». Ангелина наклонилась поближе и показала ручкой, чтобы Хиро сделал то же самое. «Их дуэт очень сильный был. Один из братьев был преемником». а другой обладал уникальной особенностью — воскрешением. Как часто он может ее использовать, неизвестно, но ты видел это своими собственными глазами. «И почему же мне повезло в таком случае, если подытожить наш разговор? Ведь к моей персоне теперь приковано слишком много внимания от высших существ, и не только я, но и остальные в опасности», — проникновенно прошептал Хиро, погружаясь в царящую обстановку. Тому, что ты все еще живой и разговариваешь сейчас со мной, тому, что ты выбрал правильную цель для первого убийства, выбери ты другого брата, то он смог бы воскресить преемника, и тогда для тебя все бы кончилось в то же мгновение. Они слишком недооценили тебя, за что и поплатились. Но будь уверен, с этого момента «Никто из твоих противников не совершит подобной глупости», так же тихо прошептала девушка. «А по поводу везения способность сработала на носителе, и когда он очнулся, его брат уже был мертв. Сложись все иначе, они бы уничтожили тебя сразу же». Но это все лирика. Подумай вот о чем. Почему воскрешенный забрал тело своего мертвого брата и сбежал? А вот здесь Хиро немного поплохело, ведь он начал понимать, что ситуация оказалась куда более серьезной, чем он предполагал изначально. Тогда, во время сражения в магазине, он не смог правильно оценить ее, и вполне возможно, что в ближайшее время ему придется пожинать последствия своей собственной тупости. «Не говори мне...» Губы командира моментально пересохли. «Да, ты все правильно понял. Твой поступок привлек внимание высших существ. И мало того, как только способность сбежавшего близнеца откатится, он вновь воскресит своего брата. А вот что они сделают после этого, совсем нетрудно догадаться». На этих словах девушка отстранилась, И начала пристально наблюдать за своим гостем. Только после этих слов Хиро осознал, в насколько большой заднице оказался. «Фух!» – тяжело выдохнул он после небольшого промежутка, потраченного на раздумья. «И что ты предлагаешь?» «Вот теперь и вижу, что наш разговор пойдет в правильном ключе». Усмехнулась девушка, после чего их беседа затянулась на несколько часов. Они успели многое обсудить с Ангелиной, продумывая все до мельчайших деталей, прекрасно осознавая, что так, как на словах, наверняка не будет. «Фаворит» не стала отдавать никаких приказов Хиро, даже больше – Оставила ему этот город под его прямое руководство и собиралась в ближайшее время отправить сюда около тысячи бойцов, которые помогут подчиненным командира его зачистить и в случае чего отразить атаки неприятеля, так сказать, на время после чего она собиралась их вернуть. Помимо этого, она дала ему круглый фиолетовый шар, с помощью которого сможет с ним связаться. также до начала глобальной миссии она пробудет здесь что должно отпугнуть тех кто попытается атаковать хиро и его людей поднимаясь после довольно продолжительного и выматывающего разговора командир понял что сильно проголодался обещанный банкет все же обязан сегодня состояться чего бы ему это ни стоило вот «Возьми от меня этот презент», – спокойно произнесла девушка, после чего прямо в шатер занесли много плотно набитых мешков. «Вы получили от фаворита 10 миллионов кристаллов эволюции». Как же вовремя выскочило оповещение от системы. «Это взятка? Или ты таким образом хочешь меня задобрить, проведя столько времени наедине?» Хиро смог хорошо изучить девушку, но даже так она все еще оставалась для него загадкой. «Моим людям потребуется многое на то время, пока они будут у тебя находиться», – улыбнулась Ангелина. «Считай, что это их зарплата и необходимые инвестиции на их расходы. Все, что останется, можешь забрать себе». «Тогда я не останусь в долгу и скоро отправлю ответный подарок». Командир не собирался отказываться от такой суммы. «Надеюсь, что мы не скоро увидимся». Он уже собрался выйти из шатра и попросить своих людей захватить мешки с кристаллами, как у порога его остановили слова Ангелины. «Не выйдет. Мы с тобой увидимся уже завтра». Хиро повернулся и непонимающе уставился на нее. «За оставшееся до задания время мне хочется увидеть тебя в деле и провести несколько тренировок». Поэтому не опаздывай, я буду ждать тебя в семь утра. Также захвати с собой тех, кто сейчас находится возле шатра. Судя по ним, это твои элитные бойцы». «Что, прости?» До командира не сразу дошел смысл ее слов. «Тренировка», – улыбнулась девушка ладошкой, показывая ему, чтобы он выметался из шатра. «Не опаздывай, по утрам я бываю очень злой». Вот на такой ноте и закончился их разговор. Но что же будет завтра?